«Пятый — Иннокентий, полиглот, ядерший конструктор. Наверное, самый странный тип из этой группы», — продолжал рассказ Скуратов. Союзники покинули кафе и теперь вновь пребывали в ожидании самолета из Киева, устроившийся в креслах зала ожидания. «У него всегда при себе была взрывчатка. Он ее прятал, вы не поверите, где?» Скуратов даже покраснел. И поэтому, когда его проверяли, раздев до нога, не нашли ничего. Умелец, что надо, хотя, как мне кажется, он был больной. Знать 10 мертвых языков и более 30 существующих ныне, не считая наречий разных народов и племен, и при этом не поехать крышей, по-моему, невозможно. К тому же он был одним из разработчиков ядерного оружия. Касательно его смерти... Он был убит бомбой, спрятанной в нем же. Увидев мстителя, Инокенти кинулся на него и взорвал себя. Погибли все, кто был в радиусе 100 метров. Скуратов добился своего. Лицо пастора побледнело, на что рассказчик улыбнулся и добавил. «В частности, коровы. Хорошо, что это было в одном из сел Подмосковья, а не где-то в центре города». Но, как мы знаем, мститель каким-то образом остался жив. «Я тебе расскажу, каким, Поняв, что долго он молчать не сможет, начал Виталий. «Этот мститель – существо из другого мира. Точнее, оно когда-то было таким, как я и ты, но не менее тысячи лет тому назад. Он был одним из лучших полководцев Египта». «Египта?» Скуратову казалось, что собеседник решил подшутить над ним. Именно. Как я понял из разговора с ним, он воочию видел выход Моисея из рабства. «Подождите, я запутался малость. Египет, времена Моисея, вы говорили с ним. Вы что, разговариваете с духами?» «Да нет же». Новок рассмеялся. Трудно будет объяснить все то, с чем он сталкивается последние почти 20 лет. Но разложив все по полочкам и рассказав пару историй из прошлого, он сможет привести своего нового друга к пониманию духовных законов, которые безукоризненно работают как на небе, так и на земле. «Ладно, кто он тогда?» «Говорю же, я сам точно не знаю, но он существо духовное» каким-то образом имеющая возможность принимать физический облик. Знаю также, что зовут его Септалех. Я перерыл все справочники восточных языков и египетской культуры, но нигде не нашел чего-то похожего. Новоку было неприятно об этом вспоминать. Нужно было сменить тему, и он задал вопрос с тоном, не дающим возможности его проигнорировать. «А это кто?» А, это еще один герой своего времени. Шестой. Вадим Транев. Кибертехнолог. Первые роботы, способные подобрать код из 10 цифр за считанные секунды, были сконструированы именно им. Эти машины долгие годы занимались расшифровкой данных для разведслужб. Программы, написанные им для машин, были покруче нынешних операционных систем. «Кто бы мог подумать, что уже в то время Россия имела компьютеры? Правда, они современные, но все же со своими задачами они справлялись четко. Если вы сегодня спросите кого-то, знает ли он Транева, никто вам не ответит, хотя все спецслужбы знают его программу «Искра». Так вот, этот парень был убит на глазах у своей жены». В селе, в доме родителей. Он пошел проверять по радиостанции очередную волну смерти. Станция у него где-то в огороде была спрятана, а жена пошла за ним следом. Как именно это произошло, непонятно, так как вся память была стерта, словно запись с видеокассеты. Гипноз тоже ничего не дал. Гипноз? Не знаю, как ты, но я скептически отношусь к гипнозу. Прокомментировал Новок. «Я тоже. Но это единственное, что могло спасти всю команду. Что ты имеешь в виду?» «Предательство, которое совершил мой отец». «Седьмой Анатолий Скуратов, специалист по паранормальным явлениям». «Мой отец сразу после окончания психологического факультета попал в закрытые службы Советского Союза». Матери всегда было непонятно, как человек, который мог часами говорить об истории и археологии, заинтересовался совершенно другим. Но история осталась для него хобби. Его потянуло к неизведанному. Он часто говорил, что все это связано. Может, он и рассказывал больше, но я был слишком мал, чтобы все это запомнить. Так вот... Он проводил всякого рода эксперименты, связанные с человеческой памятью. В частности, изучал природу частичной и полной амнезии. Тема гипноза была его любимой. Не знаю, каким образом он достиг этого, но он научился контролировать человеческий разум. Я понимаю, что вам, как настоящему христианину, неприятно об этом слушать. Как не было приятно вашим родителям. Но они пошли на это. Дело в том, что по возвращении из командировки ему приказали стереть из памяти всех членов команды воспоминания, связанные с экспедицией. Все догадывались, что после этого моего отца убьют, чтобы он уже не смог восстановить им память. Да и потом он бы не смог стереть своих собственных воспоминаний. «Вы еще не запутались?» Пока нет, но я близок к тому, чтобы потерять нить рассказа. Новак напрягся. Постараюсь помедленней. Так вот, кроме того, что он стер память, всю группу после этого проверили на детекторе лжи. Тест показал, что все в порядке. Только на самом деле гипноз был другим. Это была временная амнезия. И через определенный промежуток времени память должна была вернуться к каждому. Потом все разбежались и разъехались. У каждого был свой дневник или записи для того, чтобы быстрее восстановить память. И, как я понимаю, кому-то, кому была поручена пустынная Библия, была сделана полная амнезия. Получается, что твоим родителям. Исходя из записок, я понял, что у них была цель выбраться за границу в Париж. Там, якобы в безопасности, мой отец должен был вернуть память профессору Андрею Новоку, номер 8, и медику, математику и профессору Ксении Новак, номер 9, то есть вашим родителям. Я получил от матери письмо, как оно дошло, я не знаю, в котором они с отцом рассказывают все, точнее, все, что можно рассказать на одном листочке в клеточку. Когда я показал это письмо, они быстро собрали вещи, И мы из Питера переехали жить сюда, в провинциальную часть Украины. Скорее всего, тут мы должны были дождаться нашего проводника, который перевез бы нас через границу. И все-таки вы должны мне подробно рассказать о всех событиях той осени. Я настаиваю. Да, только вначале я хочу узнать до конца об остальных членах команды. Хорошо. Их осталось всего четверо. Хотя это нечестно. Я рассказал вам достаточно, чтобы узнать хотя бы начало. Скуратов улыбнулся, шантажируя пастора. Поверь, я все расскажу, только давай закончим. Обрезал новок. Подожди, их осталось не четверо, а пятеро. Их всего же четырнадцать. Да, но пятый. Темная лошадка. Я к нему вернусь позже. Повторил скуратов с той же интонацией, с которой ему уже не раз отвечал Новак. Десятая Марина Кондрат. Археолог, знаток манускриптов. Они были отличной парой. Иннокентий, чьей фамилии мне так и не удалось найти, что был полиглотом, и она. Да, именно Марина нашла эту Библию. Вы читали об этой женщине в той сумасбродной статье». «Между прочим, я выкупил все до единой странички, что та бабка продала в газету. Ее личный дневник – главный источник всех моих знаний об этом деле. Правда, большая часть дневника написана каким-то шифром. Очень похоже на смесь языков, без ключа эти записи не разобрать. А ее смерти инсценировали самоубийство. Бабка об этом ничего не сказала в газете, это я у нее сам выпытал». Говорит, что видела в замочную скважину, как Марину выкинули из окна. А бабки сказали, что та пыталась бежать и выпрыгнула. Главный требовал у нее записки, но бабка прикинулась дурой. И дальше вы все знаете. 11 Евгений Котов. Профессор теологических наук. Вы удивлены? Я тоже. Считается, что в то время таких людей не существовало, Однако при коммунистическом, пропитанном атеизмом строя были специалисты такого плана. Просто этому не учили всех желающих. Они должны были исследовать всевозможные религии и находить способы борьбы с ними. Главной мишенью, конечно же, было христианство. Ведь Библия содержала и содержит по сей день столько секретов, что если раскрыть их до конца, они смогли бы обогатить любую нацию. Мне кажется, что именно он собрал эту экспедицию, потому что его, как ни странно, убили в числе последних. Наверное, они не могли поверить, что он был причастен к укрыванию улик. Котов был их путеводителем по истории. Он изучал книгу «Бытие» 6 лет только с одной целью – установить точное местонахождение рая. «Но ведь это утопия. Невозможно войти в рай просто как в парк общественного отдыха. Да и потом не одна тысяча лет прошла. Рай, если и остался, то только в невидимом для нас мире». «Поговаривают, господин Новак, что вы иногда видите этот мир». «Так вот, куда ты клонишь. Виталий Андреевич готов был даже обидеться». Твой мафиози хочет использовать меня вроде очков ночного видения. Да, я имею такой дар, но он зависит не от меня. На самом деле я иногда вижу духовный мир, но не всегда это распрекрасный сад, полный фруктовых деревьев. Это мир постоянной войны. Даже сейчас, пока мы тут сидим, вокруг вас то и дело шныряют гнусные твари. Если бы вы их видели, ваши волосы стали бы... «Белее снега». А о греховных мыслях забыли бы на всю жизнь. «Простите, я не хотел вас обидеть, Виталий Андреевич. Мой, как вы его называете, мафиозе, даже не знает, что я к вам поехал. Я на самом деле не совсем честный человек. Откровенно говоря, я веду двойную игру. Он мне дает деньги, а я ему пока только часть информации. Совесть меня не осуждает». «Кроме всего, я пытаюсь узнать его интерес в этом деле. Вот вы, в отличие от него, знаете все, что у меня есть. А будете вы мне верить или нет, это только ваше дело». Новак задумался, снова присел в то кресло, с которого в спопыхах вскочил, и, уткнувшись носом в сложенной ладони, стал торопливо говорить. «Прости меня, в последнее время я так часто доверял людям и был... «Разочарован, мне всегда хочется быть искренним, всегда хочется помочь, но почему-то это часто заканчивается тем, что люди извлекают какую-то гнилую выгоду. Если бы ты только знал, с какими просьбами мне звонят, я понятия не имею, откуда у них берется номер моего мобильного телефона, то ревнивые супруги пытаются узнать, не вращается ли какой-нибудь дух блуда вокруг их благоверных, и не добивается ли он успеха. Между прочим, огромные суммы предлагают» то просят предсказать номер билета на экзамене, то и вовсе шесть номеров в дурацкой лотерее. Они поголовно убеждены, что я срываю джекпот каждую неделю». Новак улыбнулся. «Если бы так, я был бы самым богатым человеком в мире. Вообще-то подобного рода просьбы обижают Бога. Я не знаю, честно, не знаю, как мне открываются разные вещи». Просто приходят знания того или иного, и я понимаю, что если не поделюсь этим, то груз знания раздавит меня. Иногда Бог не хочет, чтобы я об этом говорил, а шел и молился, и только тогда тяжесть проходит. Духовный мир – это что-то особенное. Иногда я думаю, как бы мне было просто приходить по воскресеньям в церковь, попеть песни, прослушать проповедь и опять уйти в свой мирок. У Бога другой план. И я согласен с ним. Быть пастором очень ответственно, а быть пастором последнего времени и пользоваться дарами Духа Святого еще ответственней. Нет права ни на одну ошибку, ни на один неправильный шаг. Даже там, где не видят люди, видит Бог. «Анатолий, открою вам тайну. Я такой же человек, как и все. Я ем, мне нужен душ и сон». «У меня две руки и две ноги, только во мне нет меня самого. Я убил себя. Не пугайтесь, я не сумасшедший. Я просто распял свое «я» на кресте вместе с Христом. Может, вам это кажется безумием, но я уже ничего не делаю сам. Ни единого собственного решения». «Знаете, звучит как-то фанатично, но я понимаю, о чем вы говорите». Скуратов был удивлен столь внезапным откровением собеседника. «Я рад, мой друг. Теперь, может, вы поймете, что я ничего не смогу сделать для вас, если прежде не получу указания от Господа». «А все же, как вы думаете, существует ли этот рай на самом деле? Или все эти попытки напрасны?» «Смотря что вы считаете раем». «Место, где растет дерево, дающее способность жить вечно. Вы знаете сказку о молодильных яблочках?» Виталий Андреевич скривил лицо, выражающее полнейшее непонимание. «Ну, это старая сказка. Подобные есть в культуре каждого народа. Это история о том, как старый отец послал сыновей разыскать чудный плод, дающий здоровье и молодость». «Но ведь это всего лишь сказка». «Да, но все сказки рождаются на каком-то основании. И потом я не думаю, что Советский Союз основывался только на сказках. Скорее всего, они имели что-то большее, но начало их теории в мифологии, а точнее в Библии». «Анатолий, у вас просто каша в голове». «Я каждую минуту вижу у вас другого человека». То вы борец за свободу, то сами одержимы нереальные идеи для живущих на Земле людей. Мне казалось, что вы хотите узнать правду о проекте «Парадис», а не начинать свой собственный. Поймите меня. Невозможно, занимаясь таким делом всю свою жизнь, не поверить в то, что источник вечной жизни есть на Земле, а не где-то там, куда попадают только после смерти. Понимаю. Вся моя жизнь тоже связана с этим. И при этом у меня обратное желание. С того момента, как наша семья занялась этим проектом, у нас одни неприятности. Я знал, что рано или поздно эта глупая идея поиска рая появится у кого-то снова. Пойми, уже была одна экспедиция. 14 лучших, которые его не нашли. Может быть, нашли. Просто вы об этом не знаете. Я не желаю больше об этом говорить это не приведет ни к чему полезному лучше расскажи об остальных 12 -й. николай поляков геолог ему было лет 45 все мои бумаги собраны с самых разных источников и точную достоверность я гарантировать не могу но вот что о нем писала марина языковет это записано еще до зашифрованных страниц Когда мы оказались по ту сторону реальности, первым, кого я увидела, был Коля. Правда, я его сначала не узнала. Я привыкла видеть его лысоватым, с сидеющими остатками волос, но сейчас никто не дал бы ему и 40 лет. Морщины разгладились, волосы стали густыми и шелковисто-черными, как у Степы. Да и хромота его куда-то пропала. Позже я поняла, что перемены произошли... Не только с ним. Скорее всего, эти изменения были вызваны средой, в которую они попали. Точнее, в которой они заблудились. Не знаю, как объяснить, но из записей самого Полякова видно, что это было либо другое место, либо другое время. Это подтверждает теорию, что они были в прошлом. Вот отрывок из отчета, написанного им в штаб-квартире КГБ перед удалением памяти. «Спустя два дня хождения по пустыне мы стали видеть миражи. Они-то и водили нас по кругу, пока мы обессиленные не сдались. Мы готовы были умереть. Что произошло дальше, я точно не помню. Мы словно попали в один из таких миражей, а очнулись уже ночью. Почва радикально изменилась. Из песка она превратилась в плодородный чернозем. Вокруг росли высокие зеленые деревья, что совершенно не свойственно для этой области». Мы будто оказались в другом месте, перенесясь во время забытья. Самое интересное то, что воздух был довольно влажным, и эта влага действовала необычно, придавая бодрости силы. «Ну, что вы теперь скажете, пастор?» «Все очень-очень странно. Мои родители мне ничего подобного не рассказывали. Хотя я точно помню эпизод «Встречи с Левиафаном», «Но где это было? По дороге в Ирак или же в самом Ираке? Я не знаю». «По дороге? Я думаю, они добирались на самолете». «Нет, напрямую тогда не совсем было удобно лететь. Назревал конфликт с Афганистаном, и там не очень радостно встречали русских. Поэтому путь пролегал через море, точнее моря». «Такой огромный крюк!» Это надо было проплыть полмира. Мне кажется, что их путь по морю лежал до Сирии или Турции, так как они отправлялись из-за Одесского порта. Обратно они плыли из Стамбула. Это то немногое, что мне известно об их маршруте. Ну хорошо. Возвращаюсь к встрече с этим существом. Вы думаете, они были около одного из озер? Я сотни раз просматривал карты, пытаясь представить, в какой из рек могло прятаться это чудовище, или, как ты правильно говоришь, в каком из озер. Была бы перед нами карта, я смог бы объяснить наглядно. Мне кажется, что они сбились с пути около реки Тигр. Нет ничего проще. Я могу найти в интернете. И Анатолий принялся рыскать в поисках Атласа. Но с ними был мастер по картам, так что вряд ли они заблудились. Скорее наоборот, нашли правильный путь. Тринадцатый. Семенович. Картограф. Это та самая темная лошадка. Ничего, ни имени, ни фамилии, будто его и не было в команде. Я только по дневнику той же Марины смог обнаружить его существование». Все его называли Семенович, наверное, он был старший из всех. Мой мафиозия, как вы его называете, нашел где-то фотографию этого типа. Я проверил ее по всем архивам, нигде никого похожего. Он, скорее всего, был евреем по национальности. Это не на сто процентов, это мое предположение, опять же, исходя из моих записей. И он был дружен еще с последним членом команды, который остался в Ираке. Как это остался? Он жив? Новак не думал, что еще что-то может удивить его в этом деле. Нет, он погиб там при неизвестных обстоятельствах. Но интересный факт, он тоже был евреем, но только по отцу. И кроме научных степеней, был еще мастером спорта по плаванию. Не знаю, зачем он бросил свои кандидатские работы и кинулся туда, ведь он был ученый и при этом специалист. И неплохой пловец. Наверное, не так-то легко в один миг поменять направление в жизни. А как его звали? 14-й Валентин Троицкий. Он мог выжить абсолютно в любой среде. Наверное, поэтому его и включили в команду. Он единственный умер в экспедиции. Еще я знаю, что вся его семья живая поныне, их это горе не коснулось. Ага, вот и карта. Не атлас Ленинской библиотеки, но все же подойдет. Новак подсел поближе к монитору и принялся излагать свою теорию маршрута экспедиции, которая свела их вместе, совершенно разных и в то же время имеющих много общего.